Глава восьмая Обличительница Утром я была разбужена отчаянными криками и суматохой в доме. Я плохо спала эту ночь. Меня преследовали страшные сновидения, и только на заре я забылась. Разбуженная криками и шумом, еще вся под влиянием вчерашних ужасов, Я не могла долго понять, сплю я или нет. Но крики делались все громче и яснее. В них выделялся голос старой княгини, пронзительный и резкий, каким я привыкла его слышать в минуты гнева. «Вайме!» — кричала бабушка. «Украли мое старинное драгоценное ожерелье. Вайме!» «Его украли из-под замка, и кольца, и серьги. Все украли». «Вчера еще они были в шкатулке. Мы с родам перебирали их, а сегодня их нет. Украли, пойми, украли!» Я быстро оделась. Выйдя из моей комнаты, я столкнулась с отцом. «Покража в доме!» «Какая гадость!» — сказал он и по обыкновению передернул плечами. Потом он прошел в кабинет, Я слышала, как он отдавал приказание мехако медленно скакать в горе и дать знать полиции обо всем случившемся. Прибежала Радам и с плачем упала в ноги отцу. «Батуно, князь!» — кричала она, вся извиваясь в судорожных рыданиях. «Я хранила бриллианты княгини, я и моя тетка старая Анна. Нас обвиняют в воровстве и посадят в тюрьму. батоно князь!» Я не крала, я не виновата, клянусь святой Ниной, просветительницей Грузии. Да, она не крала. Это видно было по ее прекрасным глазам, честным и ясным, как у ребенка. Она не могла, хорошенькая родам, украсть бриллианты моей бабушки. Ни она, ни Анна. Но кто же вор в таком случае? И вдруг острая, как кинжал, мысль прорезала мой мозг. Вор Абрек. Да, да, вор Абрек. В этом не было сомнений. Он украл бриллианты бабушки. Я видела драгоценные нити жемчуга и камней в башне смерти. Я присутствовала при его позорном торге. И быстро, обняв плачущую родам, я воскликнула. Утри свои слезы. Я знаю и назову вора. Папа, папа. «Вели созвать людей в залу! Только скорее! Скорее ради Бога!» «Что с тобой, Нина?» — удивился моему возбуждению отец. Но я вся горела от нетерпения. С моих губ срывались бессвязные рассказы о башне смерти, о драгоценностях, о двух душманах и обреке предатели. предателей. Но все так скоро и непонятно, точно в бреду. «Иди, Радам». «Прикажи всем людям собраться в зале», — приказал отец. Когда она вышла, он запер дверь за нею. «Ну, Нина, радость!» чеми потара, ласково произнес он. «Расскажи мне все по порядку, толково, что случилось?» И он усадил меня на колени, как сажал в детстве, и старался успокоить меня, насколько мог. Я в какие-нибудь пять минут поведал ему все, захлебываясь и торопясь от волнения. «И ты уверена, что это тебе не приснилось?» — спросил отец. «Приснилось?» — пылка вырвалась у меня. «Приснилось? Но если ты не веришь мне, спроси Юлико. Он тоже видел огоньке в башне и следил за ними». Юлико дурно. Он заболел от испуга. Но если б даже он был здоров, я не обратился бы к нему. «Я верю моей девочке больше, чем кому-либо другому». «Спасибо, папа», — ответила я ему, и обруку с ним вошла в залу. Там собрались все люди, за исключением Михако, ускакавшего в горе. Я взглянула на Абрека. Он был белее своего белого бешмета. «Абрек», — смело подошла я к нему, — «ты украл вещи бабушки». «Слышишь, я не боюсь твоих угроз и твоего мщения, и повторяю тебе...» что ты вор. «Княжна шутит», — криво усмехнулся горец и незаметно пододвинулся к двери. Но отец поймал его движение и, схватив за плечо, поставил его прямо перед собою. Лицо отца горело, глаза метали искры. Я не узнавала моего спокойного, всегда сдержанного отца. В нем проснулся один из тех ужасных порывов гнева, которые делали его неузнаваемым. «Молчать!» — прогремел он так, что, казалось, задрожали своды нашего дома, и все присутствующие в страхе переглянулись между собой. «Молчать!» — говорят тебе. «Всякое запирательство только увеличит вину». «Куда дел ты фамильные драгоценности княгини?» «Я не брал их, ботано князь. Аллах знает, что не брал». — Ты лжешь, Абрек, — выступила я снова. — Я видела, у тебя в башне много драгоценных вещей, но ты все их передал тем двум душманам, и они отнесли все в горы. — Назови мне сейчас же имена твоих сообщников. Укажи место, где они скрываются, — снова проговорил отец. — Не знаю, Батону, князь, никаких душманов. Верно, княжне привиделся дурной сон про Абрека. Не верь бы то, но ребенку. Но слова горца, очевидно, истощили последнее терпение отца. Он сорвал со стены нагайку и взмахнул ею. Раздался пронзительный крик. Вслед за этим, прежде чем кто-либо успел опомниться, в руках Абрека что-то блеснуло. Он бросился на отца с поднятым кинжалом, но в ту же минуту сильные руки Брагима схватили его сзади. «Потише, Орленок! Не доросли еще крылья!» — крикнул с недобрым смехом Брагим, закручивая на спине руки обреку. Тот дрожал с головы до ног, его глаза горели бешенством, багрово крясный рубец след на гайке в щеку. В ту же минуту дверь широко распахнулась, и полиция, предшествуемая Михако, вошла в зал. При виде вооруженных людей Абрек сделал невероятное усилие и, вырвавшись из сильных рук Брагима, бросился к окну. С быстротой молнии вскочил он на подоконник и, крикнув «Айда!», спрыгнул вниз с высоты нескольких саженей прямо в тихо плещущие волны куры. Это был отчаянно смелый прыжок, которому мог бы позавидовать любой джигит Кавказа. Я долго не могла забыть стройную фигуру разбойника-горца, стоящую на подоконнике, его дикий взгляд и короткую, полную злобной ненависти фразу «Еще свидимся, тогда попомните душмана Абрека». Кому относилась эта угроза? Ко мне ли за то, что я выдала его? Или к моему отцу, оскорбившему вольного сына гор ударом на гайки? Я не знаю». Но его взгляд скользнул по нам обоим, и невольно опустились мои глаза, встретив его сверкающие бешеным огнем зрачки, а сердце мое болезненно сжалось предчувствием и страхом. «Исчез мошенник», — сказал отец, подойдя к окну и вперив глаза в пространство. «Отчаянный прыжок», — сказал старый военный пристав, друг отца, — Этот негодяй, должно быть, разбился насмерть. «Нет, я уверен, что бездельник остался жив. Он ловок, как кошка», — ответил отец. И в несколько приемов, разломав свою казацкую нагайку, отшвырнул ее далеко в сторону. «Молодец, барышня», — обратился ко мне пристав. «Не ожидал от вас такой прыти». «Да, она у меня храбрая», — ласково скользнул по мне взглядом отец и потом с серьезным лицом взял мою руку, и поцеловал ее, как у взрослой. Я была в восторге. Мне казалось, что поцелуй такого героя, такого бесстрашного джигита, каким я считала отца, должен превратить мою нежную детскую руку в сильную и твердую, как у воина. Ликуя и беснуясь, я вихрем помчалась к Юлико рассказать ему о случившемся. Он лежал бледный, как труп, в своей нарядной постельке, и, увидев меня, протянул мне руки. Андро успел его предупредить обо всем, но теперь глаза его выражали неподдельное восхищение перед моим геройством. «О, Нина!» — мог только выговорить он. «Если у престола Бога есть ангелы-воители, вы будете между ними». Не могу сказать, чтобы восторженный лепет моего кузена я пропустила мимо ушей. Напротив, я готова была теперь... Простить ему его вчерашнюю трусость. «Уйди, Андро!» — приказала я мальчику. Как только маленький слуга вышел, я рассказала Елико все, что случилось со мною. «Вы настоящая героиня!» — прошептал мой двоюродный брат. «Как жаль, что вы не родились мальчиком!» «Это ничего не значит!» — спокойно возразила я и вдруг совершенно безжалостно добавила ведь между мальчиками найдется и не одна такая тряпка, как ты». Но когда я увидела, как он беспокойно заметался в своей постельке среди подушек, украшенных тончайшими кружевами и княжескими гербами, я словно спохватилась и сказала «Успокойся, Елюко, твоя робость происходит от болезненности, и уверена, что она пройдет с годами». Да — Да-да, она пройдет. Наверное, пройдет. Только вы не презирайте меня, Нина. О, я вырасту и буду храбрым. Я пойду в горы, найду Абрека, если он не погиб в реке, и убью его из винтовки дяди. Вы увидите, что я это исполню. Только это будет не скоро. Потом он тихо прибавил. — Как бы мне хотелось, чтобы вы снова возвратили мне звание пажа. Я постараюсь быть храбрым, насколько могу. Я посмотрела в его глаза, в них были слезы. Тогда, жалея его, я сказала торжественно, — Князь Юлико, возвращаю вам звание пажа вашей королевы. И дав ему поцеловать мою руку, я с подобающей важностью Вышла из комнаты. Проходили дни, недели. Фамильных бриллиантов бабушки так и не нашли, хотя подняли на ноги всю полицию горе. Не нашли и Абрека, хотя искали его усердно. Он исчез, как исчезает камень, брошенный в воду. Таинственные огоньки, мерцавшие по вечерам в башне смерти и пленявшие меня своей таинственностью, также исчезли, там снова воцарилась прежняя тьма.